Глава 16. Изабель Реттельборг Путешествие в город Росток р становится для меня делом крайне необычным. Будучи в прошлом в другом мире, я никогда не уезжал далеко от города. Не было необходимости, ведь столица полна всем необходимым для жизни. Правда, даже путешествуя, все происходило бы с удобствами. Но тут даже говорить не о чем, и нет смысла сравнивать развитая цивилизация и средневека. и Эх, как же жизнь иногда тяжела. Ехать в к а р е т е я на о трез отказалась, только верхом на коне. Тело и забыли знает, как сидеть в седле, хоть женском, хоть мужском, но мужское удобнее. Еще бы. Немного страшно сидеть верхом на коне. Животное подо мной движется, и мне кажется, что вот-вот и -вот я свалюсь вниз. Но нет, рефлексы срабатывают правильно. Где надо наклониться к шее скакуна, где приподняться чуть в стременах и подобное. Этим остаточным бонусом я рада. Сама поездка выдается, не сказать, что тяжелой, больше утомительной, хотя по правде сказать, я ожидала более чего страшного. Но нет, большая дорога оказывается лучше, чем дороги в деревнях, и е д е м мы более-менее нормально. Одним словом, в целом все идет не так уж и плохо, если опустить из внимания такие вещи, как не помыться в туалет ходить надо в кустике. О бумаге, простите, синеты приходится пользоваться р а з в ы м и тряпочками, которых я заранее заготовила приличную стопку. Плюс долгая езда верхом не вызывает во мне восторга. На трети ь сутки мне кажется, что мои ноги из прямых до да ровных приняли форму колеса, а попа так и вовсе расплющилась в плоскую поверхность. Это я еще вам не говорю о натертых местах, но специальная м а з ь в конце дня спасает, причем всех. Эх, хорошо, что в этом мире есть магии и целители, которые могут лечить. Кируш и мне навес золота. Мне самой и моим спутникам по дороге никто повредить не смел. Моя охрана вооруженная до зубов одним своим видом отпугивала мелких встречных путников, а крупных разбойников в этих местах не водится. Не дождешься тут жирной добычи, а встречные люди это лишь скитальцы в поисках лучшей доли. Осень стоит хоть холодная и сырая, но Кируш в конце дня обязательно всех по э т отваром против простуды, даже если нет никаких признаков. Все по моему приказу пьют. Куш т о не будет о б о л е т ь нам некогда. Да и места, по которым мы проезжаем, для меня полны н о в и з н ы и интереса. Но чем дальше мы от дома и ближе к р а с т о р г у тем сильнее мы устаём и желаем оказаться уже в городе и нормально выспаться, поесть, а я ещё отмыться. Нам остается всего лишь день пути, и мы окажемся в пункте назначения, вымотавшиеся немного злы, е но довольные проделанной дорогой, ведь без происшествий обошлось. А для этого мира такой расклад дорого г о стоит. Утия много беседую с к и р у ш е м начальником охраны, которого, кстати, зовут Эрдан Хос, старостами и их женами и понимаю, что живут то люди тут совсем не глупые. Отличие современного человека от средневекового человека лишь в скорости обработки поступающей информации. Мои люди только начинают говорить, а я уже понимаю всю суть, что хотят мне сказать и какую мысль донести. Нежно, оборот. Приходится долго и много объяснять и разжевывать, чтобы меня правильно поняли и понимают, проникаются моими идеями, планами и масштабами, особенно тем, что это все затевает не мужчина, а женщина. К концу пути я вижу и чувствую, что эти люди уже не смотрят на меня с настороженностью и говорят со мной расслабленно, не боясь на о й раз и словцо крепкое сказать или шутку какую брякнуть. Я не сострою гримасу шокированной леди, наоборот, еще и поддержу. сказав нечто такое, чего весь наш отряд будет г о г о т а т ь до колик в животе. Не гляжу ни на кого свысока, мол, я такая вся из себя знатная дама, графиня, а вы псы под з а б о р н а я не ч т а м н е и н е ч е г о со мной не то, что общаться, даже глядеть на меня нельзя. Нет, я не такая, я простая женщина и общаюсь со всеми ровно и уважительно, не выделяя, не возвышая ни себя, ни других. И это оказывается новым. Люди не дураки и уважение к себе сразу понимают и сами начинают вести себя по-другому. В их сердцах расцветает цветком надежда, что быть может и правда заживем по-другому, как обещает графиня, и хорошо заживем. Пусть будет так. Благослови ее начинание б о ж е Одна из жен старост Гелла оказывается, что необыкновенная хозяйка, прямо дива. Когда все было в г р а с т в е хорошо, из всех деревень у нее самый лучший огород был, с домом рядом, что плантация в Краснодаре. По ее рассказам у нее такие урожаи были. Будто попадаешь не на огород обычной крестьянки, а на международную сельскохозяйственную выставку успехов и достижений. Любит Гела в земле возиться, в ней выращивать урожай и говорит об огороде своем как о дитя. Но грустна ей. Давно уже не может ничего вырастить. В сложные времена коснулись каждой семьи, а тут еще этот Зиран со своим увеличением налогов. Но зато я понимаю, кому могу доверить управление колхозом, который я собираюсь организовать. в ы Гела идеальный вариант. И ничего, что женщина, она такой к о м п л е к ц и и что двух-трех мужиков в баранирок скрутит. Вот такой точно не з а б о л у е ш ь А если масштабы будут другие? Спрашиваю у нее. Первым огородным героем в к р а с т в е будешь? т ю какая разница, какие масштабы, Коля, знаешь, как делать все. Помощников бы только и дело пойдет. Улыбается Гела, довольная, что ее похвалили. х о т ь я и не видел а ее огорода, но по ее вдохновенным рассказам и кивкам остальных так оно и было. Гела агроном от рождения, призвание у нее такое. Пойдешь бригадиром огородной бригады? спрашиваю ее. Поговорил а я с тобой, Гела, и понимаю, что ты н а и лучшая кандидатура. Сказать, что женщина в шоке, ничего не сказать. После моей идеи с колхозом Гела уже представляла масштабы и счастливо кивает. Не подведу госпожа графини вас жизнью клянусь. Вот и отлично, землю Гела любит, и этому можно верить. Наконец, еще не совсем поздним вечером мы все-таки добираемся до р а с т о р г а городок с множеством домов и людей, деловито сновавших туда-сюда по узким улицам, освещенных факелами, кажется мне милым. Но потом из открытых дверей тавернов нос ударяют запахи чего-то прокисшего, протухлого. Чем глубже удаляемся в город, тем отчетливее становится вонь, и я понимаю, что готов а снова заночевать в лесу, чем тут. Спрашиваю совета у спутников, где нам заночевать, чтобы было чисто, сухо, да не воняло. Завязывается оживленный спор, где нам остановиться. Эрдан говорит, что он знает один постоялый двор, который нам вполне подойдет, но к и р у ш и слышать об этом не хочет. Он говорит, что графини не понравится соседство с клопами. Клопы? Нет, там, где клопы, точно не остановимся, заявляю категорично. Раз такой умный, хмыкает Эрдан, то сам предлагай. Обитель при храме Святой и н р и и там живут монахини, у них чисто и сухо. Но нет достойных роскошных условий для госпожи графини. Возмущается Ирдан. Да для меня сейчас все роскошь, что ни на земле. Если там чисто, то пойдет и обитель. Главное, чтобы нас приняли, а не погнали в зашей. Вздыхая, у с т а л о Вы и г р а ф и не для вас любые двери открыты. Улыбается Кируш. Ну что ж, вот сейчас и проверим. Веди, даю ему согласие. Наконец, измученные физически мы подъезжаем на своих спотыкающихся от усталости конях к воротам обители. Ирдан стучит в ворота, да так сильно, что кажется, будто г р о м грохочет. с к о р е решетка на воротах открывается, и взволнованный женский голос спрашивает: Кто? Йосияс та в госпожа графиня р о т е л ь б о р со свитой просит милости у послушниц обители дать ей и ее людям кров на время пребывания в расторге. Решетка захлопнулась, и вскоре ворота чуть приоткрылись. Выходит женщина и глядит прямо на меня, уставшую, грязную, мятую, явно, конкретно, не похожую на сиятельство, скорее на грязьтельство. Наш дом, ваш дом, госпожа графиня, говорит женщина и с помощью п о с л у ш н и ц открывает ворота. Обитель действительно оказывается очень скромным местом, но зато чистым. И вот чудо: бочка горячей воды. Да здравствует чистота! И крепкий сон. Изабель р э т е л ь б о р Хорошо ли спалось ее сиятельство? Интересуется настоятельница обители. Горячая вода, крепкий сон и вкусная еда творят чудеса. о т в е ч а я на вопрос настоятельницы. Все чудесно, дорогая Агнес. Я и мои люди на завтрак ели щи, пироги и квашенную капусту. Простая еда для знати, но не для меня. Это же очень вкусно и сытно. Настоятельница удивляется моему у д о в о л ь с т в у в и д а т ь ждала она ч т о я с и й ч а с н о с н а ч н у воротить от их еды. Да буду стонать, что спалось мне дурно, как принцессе на горошни. Но я ведь не принцесса. Так что меня все устраивает. б л о х в ш и е клопов в обители нет. И поверьте, это огромное счастье. А то, что скромно, так это совсем не дурной признак. По дороге в Росток мы один раз остановились в одном захудалом т р а к т и р е с номерами для ночлега, и я прокляла все на свете. Мал того, что вонище, грязище, так еще и паразитов темать м у щ а я Ух, какая же я была зла тогда! После этого мы останавливались на ночлег либо в открытом поле, либо вблизи лесочка. Навикать, т р а к с и р а с их рассадником заразы. Холодно, ничего, шкуры согревают. Да и Кируш отпаивал всех с в о и м отвар, м д а б ы никто и не заболел. В итоге добрались целые, невредимые и без блоксов шами. Агна с х о т ь и удивляется, но держит лицо и охотно дает мне советы, куда сначала пойти и что сегодня ничего покупать не стоит. Присмотритесь, госпожа графиня, приценитесь, ярмарка долго еще работать будет. Вечером сядете да хорошо подумайте, что нужно вам, а что так с первого взгляда казалось важным, но время прошло и окажется, что пустое то. Какая мудрая женщина! Вот бы мне ее в замок. Видно, что это с ее подачи обитель чистая крепкая. Я ведь замечаю, что все трещинки в стенах наглухо замазаны, вся мебель добротная еда сытная и да сытная, вкусная. Я и ножники отметила. Само отверстие закрывается деревянной крышкой, рядом висят засушенные пучки трав наподобие освежителя. На полочке п р и к о в а н н о й к стене стопка мох лежит, а в углу стоит ч а н с в о дойковш. Да и от самой настоятельницы пахнет приятно хлебом и травами. В общем, Агнес на сей момент мой кумир этого мира. Дело спешки не любит. Добавляет женщина. Киваю ей и с улыбкой говорю: Спешка нужна лишь при ловле блох. н а с т о я т е л ь н и ц а удивляется моим словам и потом слабо улыбается. Какое точное замечание ваше, с и я т е л ь с т в о Снова улыбка касается моих губ. Делаю знак и н м а р я и произношу: Благословите, м а т у ш к а Агнес, пусть день сегодня будет спокойным да мирным. н а с т о я т е л ь н и ц а д а ё т благословение и с хорошим настроением. Я со своей свитой отправляюсь на ярмарку. В обители о с т а е т с я несколько человек и половина охраны добы, присмотреть за нашим имуществом. Не скажу, что не доверяю Агнес и ее послушницам, но, как говорится, доверяй, но проверяй. День ярмарочный, и мы направляемся в сторону торговли. У деревянных ворот самой ярмарки спешиваюсь и отдаю поводе ч е л о в е к у из своей охраны. Пусть смотрит за моим конем. Идем вдоль торговых рядов. И на пятой минуте п о н и м а ь что уже почти оглохла и свихнулась. Да даже в детском саду дети тише себя ведут о р г а н и з о в а н н е к т о н е в курсе, т о п у с т ь знает, что когда детей больше одного, то мир вокруг нас напоминает кромешный ад. Они о р у т будто из них изгоняют самого дьявола. Топают как мамонты, бегают не только по полу, но и по стенам и даже по потолку, дом вверх дном. Так вот, здесь еще хуже. Справа о р у т торговцы, что у них самое лучшее в мире сукно. Слева куда х т у ю т куры, м ы ч а т к о р о в ы б е ж а т свиньи. Рядом стоит палатка, где торгуют домашней утварью. Тут же готовят какую-то бурду. В соседнем ряду жарят на вертеле только-только забитого поросенка. Голодные плешивые псы вьются рядом в надежде ухватить кусок мяса. На торговых рядах в изобилии выставлен хлеб, вижу мешки с зерном, бобовыми и солью. Но не пройти к этим рядам, толпа просто затопчет. Навстречу расталкивает толпу людей несколько парней в драной одежде, но довольные, словно выиграли миллион, к а т я т бочки с вином. Под ногами даже не грязь, а болотная жижа. И н а р о д у столько, словно весь мир решил съехаться именно в расторг на ярмарку. Все орут, вежа т р у г а ю т с я кто-то рыдает, кто-то ржет, аки лошадь. Также издают характерные звуки скотина, да еще и гадят запахи тоже соответствующие. И мне хочется самой завязать, схватиться за голову и убежать отсюда прочь. В длинных разноцветных мантиях шествуют по ярмарке купцы, х о л ё н ы м и пальцами с т о н н о й грязи под ногтями щупают блестящие шкурки пушнины. А я хлопаю глазами, смотрю на весь этот кошмар и даже не знаешь, чего начать, планировать просто. А ты пойди попробуй все это задуманное реализовать. Но иду дальше, со строю ф и з и о н о м и ю как у Сфинкса, и по сторонам смотрю. Мои люди следуют за мной, пока молчат. Видать, ничего ценного для нас пока нет, или есть? Ладно, потом спрошу их мнение, когда выберемся из этого х а о с а Размашисто п р о х о д и т рынок. Под навесами устроился суконный ряд, кузнецкий ювелирный, тут же мясной д а рыбный. Ярмарка изобилная, ь этого не отнять. Но грязи, грязь-то сколько, это же ужас ужасный. Мои сапожки до платья испорчены, не знаю даже, отстираются, очистятся ли. Торгашине трепещут перед богатыми людьми, которых отличает от крестьян богатая одежда. Но я одета по простому. специально, чтобы не привлечь лишнего внимания. Дерзко глядит малой т о р г а ш и кричит звонко, когда мимо прохожу. Прекрасная госпожичка! Отведай к а с а л о нашинского. На вкус оно такое, что свой язык проглотишь. Улыбаюсь, но отрицательно качаю головой. А вот купец поддается на уговоры пацана и пробует угощение. А уж если ты отведал, так чего пальца облизываешь? Бери целый шмат. Звонкую монету плати, топай дальше. тянут меня то за рукав, то за подол платья, что подошла кладку, где огромный мужик черпает темное густое пиво и разливает по деревянным плошкам. И лишь моя охрана отгоняет особо ретивых и наглых. Ей-ей, как цыгане, фика о т д е л а е ш ь с я настолько приставучая. А дальше в нос друг ударяет такой запах, что предыдущая вонь ярмарки мне французскими духами кажется, даже глаза режет и тем мгновенно солезятся. Закрывая нос рукавом, жмурюсь и спрашиваю Кируша. Это что такое там творится? Что так смердит? Так в восторге же выход в море госпожа привозит много рабов на продажу. Тут не в о л ь н и ч и й рынок устроен, где можно выбрать сильного раба или красивую рабыню. Рабство? Я даже шага сбиваюсь, изумленно гляжу на Кируша, но тут же беру себя в руки, так как в памяти и забыл, ь всплывает нужная информация. Да, да, рабство здесь в ходу. Делаю серьезное лицо и говорю. Никогда не была на н е в о л ь н и ч ь е м рынке, и это чистая правда. Изабель никогда в таких местах не бывала. Желаете посмотреть рабов? Интересуется он? Вдыхаю и заявляю категорично: нет, Кируш, мы по другим делам в р о с т о г приехали. Поворачиваем в другой торговый ряд, и я снова могу более-менее дышать и не задыхаться.